Глава 12. Воробей и кукушка. В конце, видимо, есть необходимость восполнить пробел в отношении других произведений Солженицына, которых мы в ходе повествования косались лишь мельком. Думается, это можно увлекательно сделать посредством краткого изложения взглядов и суждений по данному вопросу некоторых других литераторов. Иные из коих наблюдали моего героя гораздо ближе и дольше, чем я. И тут первым следует назвать, конечно же, критика Владимира Лохшина. Владимир Лохшин был введён в ред коллегию Нового мира, кажется, в конце 1961 года и оставался в ней до весны 1970. -го. Изрядная часть Одиссеи нашего персонажа прошла на его глазах. Он пишет: "За годы Нового мира я привык считать сложениц на близким себе человеком". и не сомневался в добром его отношении. Лакшин Владимир. Солженицын, Твардовский и Новый мир. Альманах 20 век. Лондон 1976. Далее все высказывания Владимира Лакшина цитируются из этой работы. Владимир Бушин. Примечание. Ещё ближе был к критику Твардовский. Его он именует старым отцом. А поэт, судя по рассказу, в своей очереди иногда называл критика меньшим братом. Куда уж ближе, куда уж роднее, одновременно и сын и брат. Правда, сыновно-братское родство некоторые находят несколько избыточным, а другим оно представляется даже трагически непереносимым. Так царь Эдип, неожиданно обнаружив, что его сын одновременно приходится ему и братом, выколол себе глаза. Куда мол смотрели? и бросив престол, убежал из семвратных фив. Но это, между прочим, гораздо важнее то, что при первых же признаках какой-либо ссоры между Твардовским и Солженицыным близкие обоим лакшин всегда, а таких ситуаций, по его словам, было немало. Разговаривая с каждым поорознь, как мог, умерял страсти и бы считал, что их публичный разрыв был бы большим несчастьем для литературы. для всей матушки единый и многонациональный. Так поступил он и весной 1970 года, когда после новой низости сложеницына, названной критиком ударом в спину, поэт, судя по многим фактам, уже ясно понимал, кого пригвёрил на свои груди. Лакшин отговорил его, ниистого возмущённого от разрыва. Следовательно, никому-то другому, а именно Лывшину мы обязаны тем, что Твардовский перед смертью не рассчитался с шурочкой так, как тот заслуживал этого. Критик взял тогда на себя обязанность ответного удара, но увы, из благородного замысла ничего путного не получилось, а вышла заурядная литер литературская ссора в письмах. По прошествии недолгого времени поссорившиеся встретились в центральном доме литераторов на похоронах Твардовского. Встретились, по словам критика, если и не как-то особенно сердечно, но по-человечески, и крепко пожали руки друг к другу вблизи его гроба. Разумеется, похоронное не место для продолжения эпистолярных расприй, но однако же удар-то в спину был, покойный-то негодовал, больше того, удары-то, оказывается, наносились неоднократно, только о происхождении некоторых из них Твардовский, как мы видели, часто не знал. Но об одном известном ему ударе он, по свидетельству самого же Локшина, высказался посредством чужих стихов с предельной четкостью. «Скормил кукушку воробей бездомного птенца, а тот возьми, да и убей приемного отца». И вот приемный отец лежал в гробу. Так можно ли, допустимо ли было именно здесь, у гроба, чувствительно сжать руку вскормленной кукушки? С похорон Твардовского, с того содержательного рукопожатия, писатель и критик больше не виделись. Но настал 1975 год. Солженицын публикует в Париже книгу «Бодался теленок с дубом». Лакшин прочитал ее и в пространном ответе со всем своем ахнул. «Вот так с ножом за голенищем, оказывается», и разговаривал автор Ивана Денисовича со своим крестным отцом, литературным наставником. Годами лгал, притворялся и лицемерил С доверяющими ему людьми Фальшивил, двойственичал Без видимой причины И нужды лгал И все это теперь называется Жить не по лжи? Да, пейзажик открылся, прямо скажем, обалденный И негодование и критика всем понятно Однако вот же какая штука Рассказывая о похоронах Твардовского Лакшин мимоходом бросил Что лежавший в гробу Уже ничего не мог возразить Слженицну. По-адмечно тонко, но пожалуй, верно и то, что покойник ничего не может теперь возразить также и своему былому сослуживцу. А потребность такая в этом случае, как и в первом, думается, у него возникла бы. Так Твардовский действительно много сделал для самого возникновения Слженицна, и, конечно, никогда не стало бы это отрицать. Но едва ли он не захотел бы возразить самым решительным образом против того, что теперь после выхода в антисоветских издательствах Архипелага Гулаг и Телёнка его веничают крёстным отцом или литературным наставником их автора. Тот факт, что эти сомнительного блеска звания изобретены человеком, объявившим себя его сыном, братом, наверняка не сделали бы поэта несходительным. Но действительно, создатель Василий Тёркин, крёстный отец сочинителя архипелага Гулаг, автор поэмы За далью-даль, литературный наставник того, кто высасывал из немытого пальца телёнка. Но лакшин упрямствует. Отец-наставник. Откровенно говоря, это несколько смахивает на попытку свалить свои собственные грешки на безответную могилу. В самом деле, Ведь беспримерная защита и прославление на страницах нового мира произведения Солженицына, в новом мире же и напечатанных, велась все-таки пером не Твардовского, а Лакшина. В огромной статье «Иван Денисович, его друзья и не другие» номер 1, 1964, и в статье «Писатель, читатель, критика» номер 4, 1965 и номер 8, 1966. и не Твардовскому, а всё же Лакшину, их автору. Солженицын писал по поводу первой из этих статей. От подобной статьи чувствуешь, как бы и сам умнеешь. Примечание. Приведя эту цитату из письма от 4 февраля 1964 года, Владимир Лакшин смущённо зарделся. Великодушная, может быть, и переувеличная похвала. Страница 155. Кукушка хвалит петуха. Владимир Бушин. Ну, если уж он сам признавал своё поумнение от Лохшинских статей, то выходит, есть веские основания утверждать, что критик не только поддерживал, защищал, прославлял бездонного птенца, но и был в какой-то мере именно литературным наставником его. Удивительно слушать продолжение ахов и охов в статье Лохшина. Он прямо оскорбил память человека мне близкого, кого я считал своим старым отцом. обидел многих моих товарищей и друзей главный же облил высокомерием свою колыбель запятнал дело журнала всё так и в то же время довольно странно оскорбил человека мне близкого обидел моих друзей запятнал честь так и хочется сказать моего журнала да верно но это ли главное это ведь поменутый человек помимо близости к Лыкшину имел и ещё кое-какие дополнительные достоинства был, например, не последним на Руси поэтом. А кроме лахшинских друзей товарищей до журнала Новый мир, автор Телёнка оскорбил же и нечто побольше всю нашу литературу и саму родину. Это-то и возмущает в книге больше всего. И не это ли следовало сделать центром отповеди сложеницы?